Контрольные вопросы в главе «Нервная система». Разделы «Общие данные» и «Спинной мозг». Что включает нервная система? Что относится к центральной и к периферической нервной системе? Что представляет собой серое и белое мозговое вещество? Из чего состоят ядра мозга, какую роль они играют? Латинское название «ядра». Какую функцию выполняют пучки нервных волокон белого вещества? Сколько пар черепных и спинномозговых нервов? Как называются концевые нервные аппараты в органах? Основные данные о строении нерва. Какие по функции нервные волокна различают? Строение нервного волокна. Какие по функции три вида нервов различают? Какие нервные волокна входят в состав смешанных нервов? Из чего состоят нервные узлы? Латинское название узла. Что иннервирует соматическая, анимальная нервная система? Что преимущественно иннервирует вегетативная, автономная нервная система? На какие две системы подразделяется вегетативная система? Значение рецепторов органов чувств. Значение нервной системы, кратко. Что лежит в основе деятельности нервной системы? Какие две группы рефлексов различают? Внешняя форма, примерная длина и вес, масса спинного мозга. Где находится спинной мозг, его верхняя и нижняя границы. Откуда и куда идет концевая нить спинного мозга, из чего она состоит. Какие утолщения различают на спинном мозге, чему они соответствуют. Какую щель и борозда различают на спинном мозге. Назовите части спинного мозга. Что называют сегментом спинного мозга? Сколько сегментов? Какие? Взаимное расположение серого и белого вещества в спинном мозге. Конец 368 страницы. Какие канатики в спинном мозге различают, что входит в их состав? Между чем осуществляют связь собственные пучки спинного мозга? Какие два вида проводящих путей различают в спинном мозге? Откуда и куда они передают нервные импульсы? Какая функция спинного мозга называется проводящей? Назовите столбы серого вещества спинного мозга. Какую форму имеет серое вещество спинного мозга на горизонтальном его разрезе? Как называются его части? Назовите рога спинного мозга. Что они содержат? Какие по функции нейроны находятся в передних рогах спинного мозга и какие в его задних рогах? На протяжении каких сегментов имеются боковые рога? Какие нейроны в них находятся? Что образуют аксоны задних рогов спинного мозга? Роль ядер передних и задних рогов спинного мозга? Роль ядер боковых рогов спинного мозга? Что включает собственный аппарат спинного мозга? Какая деятельность спинного мозга с ним связана? Из чего состоят передние корешки спинного мозга? Из чего задние корешки? Что входит в состав спинномозговых узлов? Где эти узлы находятся? Какое направление имеют корешки разных отделов спинного мозга, что называют конским хвостом? Латинское и греческое название спинного мозга. Какие по функции нейроны различают? Что входит в состав трехнейронной рефлекторной дуги? Где находятся нейроны трехнейронной дуги спинномозгового соматического рефлекса и вегетативного рефлекса? Функции какого отдела головного мозга являются условные рефлексы. Посредством каких отделов центральной нервной системы осуществляются безусловные рефлексы, вследствие чего рефлекторные дуги принимают характер рефлекторных колец. Раздел «Головной мозг». Головной мозг, где находится средний вес масса, латинское название – Русские и латинские названия пяти отделов головного мозга. Что относится к заднему мозгу? Что включает средний мозг? Назовите основные образования промежуточного мозга. Чем представлен конечный мозг? Назовите желудочки мозга. Полостями каких отделов мозга они являются? Назовите три главные части головного мозга. Что включает ствол мозга? В какой части мозга находятся ядра черепных нервов? Где расположен продолговатый мозг? Латинское название этого мозга. Внешнее строение продолговатого мозга? Что различает на его поверхности? Взаимное расположение серого и белого вещества в продолговатом мозге? Какие ядра имеются в продолговатом мозге? Какие центры заложены в продолговатом мозге? что входит в состав белого вещества продолговатого мозга. Где расположен мост, его латинское название? Какие две части различают в мосту? Взаимное расположение серого и белого вещества в мосту. Ядра каких нервов находятся в мосту? Назовите стенки четвертого желудочка. Чем образована ромбовидная ямка? Какие ядра находятся в ее толще? С чем сообщается четвертый желудочек? Из каких образований состоит средний мозг? Как называется полость среднего мозга? Что она соединяет? Строение ножек мозга. Какие ядра находятся в ножках мозга? Строение крыши среднего мозга. Значение ядер верхних и нижних холмиков крыши среднего мозга. Куда идут ручки верхних и нижних холмиков? Назовите основные образования промежуточного мозга. Из какого вещества преимущественно построен таламус, зрительный бугор. Значение таламуса. Какие по функции проводящие пути подходят к таламусу. Куда идут таламокорковые пучки. Конец 369 страницы. С какими отделами мозга связаны специфические и неспецифические ядра зрительных бугров. Значение этих ядер. Из чего состоят коленчатые тела? Значение латеральных и медиальных коленчатых тел. С чем они связаны? Какие образования серого вещества содержат гипоталамус? Какую роль выполняют ядра гипоталамуса? С какой железой внутренней секреции гипоталамус составляет единую систему? Какие функции она регулирует? Какие стенки имеет третий желудочек, чем они образованы? С чем сообщается третий желудочек? Что входит в состав ретикулярной формации ствола мозга и где она находится? Значение ретикулярной формации кратко. Чем преимущественно поддерживается активность ретикулярной формации? Где находится мозжечок его части? Взаимное расположение серого и белого вещества в мозжечке – Название ядер мозжечка. Назовите три пары ножек мозжечка. Откуда они идут к мозжечку? Назовите проводящие пути нервные волокна, проходящие в составе каждой пары ножек мозжечка. Основная функция мозжечка. Назовите доли большого полушария. Какие борозды их разделяют? Какая щель находится между двумя большими полушариями? Основные борозды извилины. Верхнелатеральной поверхности лобной доли. Основные борозды извилины верхние верхнелатеральной поверхности теменной доли. Основные борозды извилины латеральной поверхности височной доли. Основные борозды и извилины нижней поверхности лобной, височной и затылочной долей. Основные борозды извилины медиальной поверхности большого полушария. Взаимное расположение серого и белого вещества в больших полушариях, что называют плащом. Назовите ядра большого мозга, из каких ядер состоит полосатое тело, значение ядер полосатого тела. Что относят к неостриатум и палеостриатум, где находится миндалевидное тело, его значение. Основные данные о строении коры большого мозга – ее латинское название. Что является высшим отделом центральной нервной системы? Из каких частей состоит корковый конец анализатора по Ивану Петровичу Павлову? Где находится зона кожной чувствительности коры? Откуда в нее поступает информация? Где находится зрительная зона коры? Где находится слуховая зона коры? Где находится двигательная зона коры? Какой проводящий путь берет начало от нейронов этой зоны? Где находится двигательная зона устной речи и чувствительная зона устной речи? Где располагается двигательная зона письменной речи и чувствительная зона письменной речи? Что включает лимбическая система – значение этой системы? Какие три вида волокон различают в белом веществе больших полушарий? Части мозолистого тела, из каких нервных волокон оно состоит? Что связывают восходящие и нисходящие проекционные волокна больших полушарий? Где находится внутренняя капсула, из чего она состоит, части капсулы? Значение восходящих проводящих путей. По каким проводящим путям передается информация из рецепторов кожи туловища и конечностей, что входит в состав переднего и латерального, бокового, спина таламических путей, где находятся нейроны этих путей? В какой полушарии передается информация из кожных рецепторов правой половины тела, левой половины? По каким проводящим путям передается информация – из проприорецепторов туловища и конечностей, что входит в состав тонкого и клиновидного пучков, где находятся нейроны этих пучков, что включает передние и задние спинно пути, значение нисходящих проводящих путей, где расположены нейроны пирамидных путей, как называются эти нейроны в клинике. Конец 370 страницы. Откуда, где и куда проходят передние и латеральные корково-спинно-мозговые пирамидные пути? Движение какой половины тела регулирует двигательная зона правого полушария? Левого полушария. Откуда, где и куда проходят корково-ядерные волокна? Откуда, где и куда проходит красноядерно-спинно-мозговой путь? Что нарушается при поражении натоломических путей. Что нарушается при поражении пирамидных путей? Части бокового желудочка, в каких долях большого полушария они находятся. Оболочки головного и спинного мозга, латинское название мозговых оболочек. Твердая оболочка, положение, из чего состоит латинское название. Отростки твердые оболочки головного мозга, где они находятся. Название основных синусов, пазух твердой оболочки головного мозга, какие вены в них впадают, куда из них оттекает кровь. Паутинная оболочка – положение, из чего состоит латинское название. Сосудистая оболочка – положение, что собой представляет значение ее сосудов. Межоболочечное пространство вокруг головного и спинного мозга – Название, между какими оболочками находятся, чем заполнены. спинно жидкость, где находится, общий объем, где продуцируется, куда оттекает. Значение спинно-мозговой жидкости, ее латинское название. Разделы периферическая нервная система и вегетативная автономная нервная система. Какие спинно нервы различают, сколько их? Как образуется спинномозговой нерв? Какой он по функции? На какие ветви делится? Что иннервирует задние ветви спинномозговых нервов? Какие сплетения образуют передние ветви спинномозговых нервов? Чем образованы и где находятся шейные сплетения? Основные ветви шейного сплетения и области иннервации. Чем образованы и где находится плечевое сплетение? Какие две части в нем различают? области нервации короткими ветвями плечевого сплетения. Название области нервации кожных длинных ветвей плечевого сплетения. Ход и области нервации мышечно-кожного и лучевого нервов. Ход и области нервации срединного и локтевого нервов. Передние ветви грудных спинномозговых нервов. Название, где проходят области нервации. Чем образованы и где находится поясничное сплетение? Область иннервации поясничного сплетения, ход и область иннервации бедренного и запирательного нервов. Чем образовано и где находится крестцовое сплетение? Область иннервации крестового сплетения, где проходит половой нерв, область его иннервации, где проходит седалищный нерв, его основные ветви и области нервации, латинское название этого нерва. Иннервацию каких областей и органов осуществляет спинной мозг через 31-ю пару спинномозговых нервов, характер этой нервации. Русское и латинское название каждой пары черепных нервов. Какие черепные нервы являются по функции чувствительными, двигательными и смешанными? Обонятельные нервы, Из чего состоят ход этих нервов? Что относит к периферическому отделу обонятельного мозга? Что относит к центральному отделу обонятельного мозга? Зрительный нерв. Из отростков каких нейронов состоит, где проходит? Ход зрительного проводящего пути. Глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы. Где находятся ядра, через какую щель и куда выходят из черепа, Область иннервации каждого нерва. Тройничный нерв. Где находится ядра и узел нерва? Какие три ветви отходят от узла? Первая ветвь тройничного нерва. Название. Какая по функции? Через какую щель и куда выходит из черепа? Область иннервации. Конец 371 страницы. Вторая ветвь тройничного нерва. Название, какая по функции, через какое отверстие, куда выходит из черепа, область иннервации. Третья тройничного нерва, название, какая по функции, через какое отверстие выходит из черепа, область иннервации. Лицевой нерв, состав волокон, где находятся ядра лицевого и промежуточного нерва, где нерв проходит, основные ветви и области иннервации предверно-улитковый нерв, где находятся ядра и узлы, две части и области нервации каждой части. Языкоглоточный нерв, состав волокон, где находятся ядра и узлы, через какое отверстие выходит из черепа и области нервации. Блуждающий нерв, состав волокон, где находятся ядра и узлы, через какое отверстие выходит из черепа и где проходит. Части блуждающего нерва – основные ветви и области нервации. Добавочный нерв – где находится ядра, через какое отверстие выходит из черепа – область нервации. Подъязычный нерв – где находится ядро, через какой канал выходит из черепа – область нервации. Что преимущественно иннервирует вегетативная автономная нервная система? Какую иннервацию скелетных мышц и органов чувств осуществляет вегетативная нервная система. Что включают центральная и периферическая части вегетативной нервной системы? Характер влияния симпатических и парасимпатических нервов на отдельные органы. Приведите примеры. Основное различие в строении вегетативной и соматической системы. Какие вегетативные волокна называются преганглионарными и постганглионарными Чем представлены центры симпатической части? Преганглионарные симпатические волокна, откуда отходят, куда идут? Где находятся симпатические ганглии? Симпатический ствол, где находится и из чего состоит отделы ствола? Постганглионарные симпатические волокна, откуда отходят, что образуют около сосудов и органов? Название нескольких симпатических нервов, отходящих от шейных узлов симпатического ствола. Название нескольких симпатических нервов, отходящих от узлов грудного отдела симпатического ствола. Куда присоединяются серые соединительные ветвы симпатического ствола, области их энервации. Где находятся парасимпатические ядра? Какие черепные нервы имеют парасимпатические ядра? В составе каких нервов выходят из головного и спинного мозга парасимпатические нервные волокна? Что иннервирует парасимпатические волокна глаза двигательного нерва? Что инервирует парасимпатические волокна лицевого нерва? Что инервирует парасимпатические волокна языкоглоточного нерва? Что иннервирует парасимпатические волокна блуждающего нерва? Что иннервирует парасимпатические волокна крестцовых нервов? Где располагаются парасимпатические ганглии? Отличаются ли по длине постганглионарные парасимпатические волокна от симпатических? Где располагаются вегетативные сплетения? Откуда получают вегетативную иннервацию сосуды? Где находится и, как называется, самое большое вегетативное сплетение? Чем оно образовано? Какие вегетативные сплетения называются внутристенными или интрамуральными? Где находятся и чем представлены высшие подкорковые вегетативные центры? Какими двумя путями оказывают свое влияние на органы гипоталамус? Назовите несколько отделов головного мозга, участвующих в регуляции и соматических и вегетативных функций организма. Конец 372 страницы. Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по областям. Область. Чем образован скелет? Лицо, лобная кость, верхние челюсти, нижняя челюсть, скуловые кости, носовые кости. Основные источники кровоснабжения области – лицевая артерия, ветвь наружной сонной артерии, нижняя губная артерия, верхняя губная артерия и другие. Дополнительно ветви верхней челюстной артерии отходят от наружной сонной артерии, и ветви глазничной артерии отходят от внутренней сонной артерии. Основные источники нервации кожи: кожа лба, лобный нерв из первой ветви тройничного нерва. Кожа верхней губы – подглазничный нерв, из второй ветви тройничного нерва. Кожа нижней губы и подбородка – подбородочный нерв. Продолжение нижнего альвеолярного нерва из третьей ветви тройничного нерва. Мышцы. Мимические мышцы. Круговая мышца рта, круговая мышца глаза, щечная мышца, мышца, поднимающая верхнюю губу, Мышца, опускающая нижнюю губу, лобное брюшко над черепной мышцы и другие. Жевательные мышцы. Жевательная, височная, латеральная, кроловидная, медиальная крыловидные мышцы. Источники иннервации мышц. Лицевой нерв, седьмая пара черепных нервов, его конечные двигательные ветви. Тройничный нерв, Пятая пара черепных нервов, двигательные нервы из третьей ветви. Область, чем образован скелет, шея, шейный отдел позвоночника. Основные источники кровоснабжения области. Ветви наружной спинной артерии, верхняя щитовидная артерия, затылочная артерия и другие, и ветви подключичной артерии, Щито-шейный ствол, рёберно-шейный ствол, поперечная артерия шеи. Основные источники иннервации кожи. Поперечный нерв шеи, ветвь шейного сплетения. Мышцы. Подкожная мышца, заднее брюшко двубрюшной мышцы, шилоподъязычная мышца, челюстно-подъязычная мышца, переднее брюшко двубрюшной мышцы грудино ключично сосцевидная мышца, подподъязычные мышцы, грудино подъязычные мышцы и другие, глубокие мышцы шеи, лестничные мышцы и другие. Источники иннервации мышц. Ветви лицевого нерва, ветвь тройничного нерва, его третьей ветви, добавочный нерв, одиннадцатая пара черепных нервов, шейные нервы, через нисходящую ветвь подъязычного нерва, мышечные нервы шейного и плечевого сплетений, область, чем образован скелет, грудь, грудная клетка, грудина, ребра и грудной отдел позвоночника. Основные источники кровоснабжения области задние межреберные артерии, ветви грудной аорты и передние межреберные ветви, от внутренней грудной артерии и из подключичной артерии. Диафрагмальные артерии верхние ветви грудной аорты и нижние ветви брюшной аорты кровоснабжают диафрагму. Основные источники иннервации кожи: межреберные нервы, передние ветви грудных спинномозговых нервов, их кожные ветви. Мышцы. Поверхностные мышцы грудной клетки, большая и малые грудные, подключичные и передние зубчатые. Глубокие мышцы грудной клетки, наружные и внутренние, межреберные, подреберные, поперечные мышцы груди. Диафрагма. Источники иннервации мышц, ветви подключичной части плечевого сплетения, межреберные нервы, Передние ветви грудных нервов. Диафрагмальный нерв, правый и левый, ветвь шейного сплетения. Конец 373 страницы. Источники иннервации кожи и скелетных мышц и кровоснабжения по областям. Область, чем образован скелет. Живот. Передняя боковая стенка. Основные источники кровоснабжения области нижние межредерные артерии, ветви грудной аорты, надчревные верхние артерии из подключичной артерии и надчревные нижние артерии от наружной подвздошной артерии. Основные источники иннервации кожи нижние межредерные нервы, передние ветви грудных нервов и подвздошно-подчревный нерв ветвь поясничного сплетения, мышцы, мышцы передней боковой стенки живота, прямая, наружная косая, внутренняя косая и поперечные мышцы живота, источники иннервации мышц, нижние межреберные нервы, передние ветви грудных нервов и подвздошно-подчревный нерв, ветвь поясничного сплетения, область, чем образован скелет, спина, Основные источники кровоснабжения области. Задние межреберные артерии, ветви грудной аорты. Поясничные артерии, ветви брюшной аорты. Основные источники иннервации кожи, задние ветви спинномозговых нервов. Мышцы, поверхностные мышцы спины, трапециевидная мышца, широчайшие мышцы спины, ромбовидные, глубокие мышцы спины, Мышцы, выпрямляющие туловище, мышцы, поднимающие ребра и другие. Источники нервации мышц. Добавочный нерв, одиннадцатая пара черепных нервов, трапециевидную мышцу, короткие ветви плечевого сплетения, другие мышцы, задние ветви грудных нервов и другие. Верхняя конечность. Область, чем образован скелет. Плечевой пояс, лопатка и ключица. Основные источники кровоснабжения области – ветви подмышечной артерии, подлопаточная артерия, задняя артерия, окружающая плечевую кость и другие. Основные источники нервации кожи – кожа в области ключицы, подключичные нервы, ветви шейного сплетения, кожа дельтовидной области, подмышечный нерв, ветвь плечевого сплетения, мышцы. Мышцы плечевого пояса, дельтовидные мышцы, надосная, подосная, малая и большая круглые, подлопаточные мышцы. Источники иннервации мышц. Ветви плечевого сплетения: подмышечный нерв дельтовидную и малую круглую мышцы, надлопаточный нерв надосную и подосную мышцы, подлопаточный нерв большую круглую и подлопаточную мышцы. Конец триста семьдесят четвертой страницы.